Часть вторая. Постоялый двор, драконий замок. Взбудораженные картиной полета черных драконов мы не торопились, поэтому прибыли в деревушку Аталиен лишь после обеда. Мы почти не обсуждали увиденное. Это было ни к чему. Каждый из нас прекрасно понимал, что появление в столь опасной близости от столицы черных драконов скорее всего несет крупные проблемы для всех нас. Черные драконы. Я покачала головой, чувствуя, как по коже пробежали ледяные мурашки страха, смешанного с непонятным восторгом. Нельзя было не признать, что полет этих созданий завораживал. Они словно танцевали в небе, с гордостью демонстрируя всем, способным увидеть свою смертоносную мощь. Разве в состоянии человек что-нибудь противопоставить этой убийственной красоте? Конечно, нет. Черные драконы — это идеальные создания для убийств. Они почти неуязвимы для магии, их чешую нельзя пробить стрелами или копьями. Демоны, до да один дракон с легкостью сотрет Ереон с ликой земли, уничтожит его до основания. А мы видели целых трех драконов. Но почему они свели гнездо так близко от столицы? Во все времена драконы предпочитали держаться подальше от людей. И не потому, что опасались их. Нет, скорее всего, драконы считали нас чем-то вроде надоедливой мелкой мышкарой. Зачем тратить время на борьбу с комарами, если намного проще выбрать себе для жилья место по суше, где их просто не водится? К тому же я никак не могла забыть рассказ Ера Густава, утверждающего, что Дани был одним из черных драконов. Тогда получается, что они такие же сумеречные создания, прячущие свою истинную сущность в тенях, но не утратившие способность к настоящему преображению, как драконы сумеречные. Я покачала головой, чувствуя... что совершенно запуталось во всех этих размышлениях и предположениях. Одно совершенно ясно – от черных драконов надлежит держаться еще дальше, чем от сумеречных. А мы, между тем, едем именно туда, где рискуем встретиться с целым драконьим семейством. «Интересно, что бы на это сказал Эдриан?» – неожиданно подумала я. «Наверное, опять бы назвал меня монком для драконов. От воспоминаний о бывшем друге я совсем загрустила». Благо, что в этот момент наша троица как раз остановилась около постоялого двора, наконец-то достигнув цели нашего путешествия. Я машинально мазнула взглядом по покосившейся вывеске. Она представляла собой почерневшую от времени и грязи доску, на которой было криво написано «Драконий замок». Неведомый создатель даже попытался изобразить этот замок, но в итоге у него получился какой-то кривой и косой домишка. Более всего меня умилило то, что рядом с этим так называемым замком почему-то послась корова. Причем корова оказалась нарисована куда тщательнее прочего. — Всего лично, — пробормотал Седрик, тоже заинтересовавшись названием трактира. — Драконий замок, — вслух прочитал Фрей, удивленно покачал головой, оглядев небольшое приземистое здание в два этажа высотой. Как это часто бывает, на первом должно быть располагалась кухня, обеденный зал, подсобные хозяйские помещения. а на втором комната для постояльцев. «Мечтать не вредно», — сказала я, пытаясь таким образом оправдать незнакомого мне, пока владельца постоялого двора. «А для кого-то и такой дом-замок». «А как по мне, так это оскорбление», — гневно фыркнула невидимая Олерика. «Самое настоящее оскорбление. Неужели эти жалкие людишки думают, что драконы могут жить в таком свинарнике?» Продолжить разговор нам не удалось. В этот момент на крыльце показала светловолосая прихорошенькая девушка, чье прелестное личико изрядно портил синяк под левым глазом. По всей видимости, он был получен несколько дней назад, поскольку уже утратил свою угрожающую синеву и начал желтеть. «Ой, а вы к нам?» – простодушно спросила она, вытирая руки передником. Поежилась от очередного порыва ветра, глядя на Седрика огромными наивными глазами синего цвета. дай я угадаю! Именно она послужила причиной драки, описанной в докладе Роэ, шепнула мне на ухо Ольрика. Я вздрогнула от неожиданности, поскольку не слышала, как она перебралась с плеча Фрея ко мне поближе. Несколько раз резко взмахнула рукой, питая слабую надежду, что попаду по ней, но Фея также торопливо поспешила убраться прочь. Зато мои судорожные движения увидела служанка и удивленно округлила глаза. Замерзла-то как! Громко пожаловалась я, поняв, что надлежит как-нибудь объяснить свои действия, пока у меня не заподозрили какого-нибудь припадка. «Тогда прошу пожаловать внутрь». Приветливо и удивительно грамотно для обычной девицы на подхвате, которых держат в подобных заведениях, пригласила она. «Я как раз плиту растапливаю к ужину. Пока обогреетесь, умоетесь, и еда будет готова». Седрик спешился первым, шагнул было к крыльцу, но затем вспомнил, что должен играть роль моего жениха, поэтому вернулся и протянул ко мне руки. «Ты чего это?» — зашипела я, не сразу поняв, что это значит. «Любимая, позволь, я помогу тебе слезть с лошади!» Громогласно проговорил он, при этом косясь на служанку. Услышала ли та и оценила ли его заботу по отношению ко мне? «Поменьше патетики, переигрываешь!» — фыркнула невидимая Ульрика, крутящаяся где-то рядом со мной. Я опять принялась размахивать руками, желая врезать противному созданию, но почти сразу уловила изумленный взгляд служанки и усилием воли заставила себя прекратить. «Ладно, потом разберусь с этой вредностью, а то эдак меня точно в припадочные запишут». «Конечно, милый», — так же громко ответила я и тоже притянула к Седрику руки. Беда была в том, что от этого движения у меня с головы свалился капюшон, и я предстала перед окружающими во всей своей, так сказать, новоприобретенной красоте. Седрик, видимо, за поездку успел забыть, в какое страшилище меня превратила Ульрика. Он резко переменил в лице и отшатнулся, едва не ударившись в постыдное бегство. Хорошо, хоть от неожиданности какими-нибудь чарами в меня не влепил. Но стоит отдать ему должное, почти сразу вернулся на прежнее место и вновь растянул губы в улыбке. Правда, на сей раз это более напоминало гримасу боли. — О небо! — услышала я прочувственное восклицание от служанки. Краем глаза заметила, как она обе руки прижала к рту, явно удерживаясь от какого-нибудь выражения поострее и пообиднее. Тем временем Седрик очень осторожно, как будто опасаясь, что я могу укусить его, положил руки на мою талию и снял меня с лошади. При этом он старательно избегал лишний раз смотреть мне в лицо. «Не забывай, что ты страстно влюблен», — почти не шевеля губами напомнила я. «Причем так влюблен, что даже пошел против воли родителей». Поэтому побольше радостных эмоций, милый. В последнее слово я вложила как можно больше сарказма. Затем подумала и прощебетала: "Спасибо за помощь, любимый". И самым подлым образом потянулась губами к шее некроманта, желая благодарить его целомудренным поцелуем. А что в этом такого? В конце концов, жених он не или кто. Седрик побледнел, точнее даже посерел, поскольку и без того не отличался особым румянцем. Кровь так стремительно отхлынула от его лица, что я невольно забеспокоилась, не перегнула ли полку своем представлении. А то еще не приведи небо, в обморок. И что мне тогда делать с бесчувственным женихом на руках? Хорошо, хоть Фрей рядом. Есть кому помочь, в случае чего. Однако некроманты в этот раз проявил чудеса выдержки и самообладания. Он лишь зажмурился, когда я чмокнула его. Хотя со стороны могло показаться, что таким образом он выразил восторг от поцелуя дрожайшей невесты. Но, «Ну, ну голубки!» Вступил в игру Фрей, вспомнив о своей роли заботливого братца. «Все обнимашки только после свадьбы. Ми... Милка, помни о чести семьи!» «Милка? Что еще за Милка? Это он меня Милкой обозвал? Нет, вообще-то Фрей прав. Не стоит друг друга называть настоящими именами. Не думаю, что по дорогам при разгуливает много тамик. Кто знает, что этот самый Дани делал и продолжает делать с Морганом». Вдруг пытает, желая вызнать местонахождение загадочного талисмана. И тогда он рассказал черному дракону о всех своих приключениях, а, следовательно, и о нас. «Но почему Милка-то? Не имя, а кличка какая-то для коровы!» «Конечно-конечно! Фергюся!» Пролепетала я, сделав ударение на последнем слоге и вспомнив, что именно так звали особенно противного друга моего отца, толстого, настолько, что я всегда удивлялась, как его еще ноги носят. Точнее, полностью его звали Фергюсон. Но матушка за глаза его кликала именно так, постоянно придумывая все новые и новые смешные присказки с его именем. «Фергюся украл гуся», «Фергюся съел порося», «Фергюся рассмешил карася», ну и так далее. Фрей недовольно поджал губы, явно обидевшись на меня за такое имечко. И пусть первым начал обзываться. Затем мой взгляд упал на Седрика. который все так же стоял рядом и держал руки на моей талии, словно послушный воспитанник, еще не получивший позволения от учителя танца сменить позицию. «Ну же, мой любимый Роменцо!» — воскликнула я. «Веди меня скорее в гостеприимную обитель, пока я окончательно не замерзла!» Брови Седрика сами собой поползли наверх. По всей видимости, такой подлянки от меня он не ожидал. Понятия не имею, почему я назвала его Роменцо. «Кажется, когда-то я читала какой-то любовный роман, где главного героя звали именно так, и пусть еще скажет спасибо, что я не позвала его как-нибудь обидно». «Да-да, заходите, заходите», — засуетила служанка, которая наблюдала за этой сценой, самым неприличным образом раскрыв рот. «А о лошадях не беспокойтесь, Айлера о них позаботятся». «Айлер?» Я нахмырилась было, но почти сразу расслабилась, заметив белобрысовую парнишку лет двенадцати в столь огромной куртке, что рукава почти волочились по земле. Наверное, досталось ему в наследство от отца или старшего брата. Парнишка вальежно кивнул, подтверждая то, что понял свою задачу, и вышел из-за изгороди, где простоял все это время, почти незаметно из заросшего прямо у калитки куста сирени. Затем его взгляд упал на меня, и мальчик так и замер с поднятой ногой. «Ну и страхолюдина!» Восхищенно пробормотал он, сперва поплевав за плечи. «Альр!» – прикрикнула на него служенка, и ее уши прелестно заолели. «Думаешь, что говоришь?» «Да какое-то...» – забормотал, извиняясь, парень, но мы его уже не слушали. Седрик решительно приобнял меня за талию и потащил в трактир, почти беззвучно обронив. «Сейчас кое-кому придется сильно потрудиться, объясняя мне, почему это я Роменцо!»